Лос-Анджелес, штат Калифорния, 21.40, Тихоокеанское летнее время. Человек сидел за старинным столом, украшенным в стиле времен последнего российского императора, и рассматривал недавно приобретенный, инкрустированный золотом крест. Весила вещица добрых полкилограмма. В центре поблескивали изумруды. Изучив их с помощью лупы, Новый владелец отложил инструмент в сторону и повернулся в кресле к огромной стеклянной стене, за которой красовался дивный вид Лос-Анджелеса. Видом на Маланхон-Драйв хозяин заплатил наличными, полученными за безделушку, подобную той, которую он держал сейчас в руке. Перед домом, огибая его с одной стороны, поблескивал бассейн. Человек поднял руку с золотым крестом и полюбовался на игру голубого цвета воды на зеленых изумрудах. «Крест епископа каринского негромко произнес он. Именно этим крестом священник благословил испанских солдат, призванных на разграбление Перу в 1533 году. Позднее этот же святой отец примкнул к экспедиции Франциско Писарро. В думы хозяина вклинился стук в кабинетную дверь. Он положил крест на стол и накрыл его атласным платком. «Войдите!» Неожиданные визиты, наносимые в то время, когда он пытался расслабиться, выводили его из себя. Дверь раскрылась. На пороге стоял высокий, коротко стриженный человек в короткой черной куртке и черной футболке. Анри Фарбо, отставной полковник французской армии и бывший член французской комиссии по памятникам старины, окинул американца взглядом и жестом пригласил его войти. Гость прошел к столу, остановился возле расстеленной перед ним огромной львиной шкурой и протянул папку. Фарбо без слов взглянул на нее, достал из-под платка крест и продолжил его рассматривать. — Что там? — спросил он, тоном давая понять, что недоволен непрошенным визитом. — Отчет черной бригады об успешной инфильтрации в помонское отделение. «Дженерал Дайнэмикс!» Американец терпеливо ждал, когда француз возьмет папку. а Инженер Space Системс!» Фарбо снова отложил крест и, наконец, взял документы. «Вербовка не составит труда. На поиски его любовницы у нас ушло всего три дня. Гектор уже установил с ним контакт. Наш инженер с радостью поможет Центавру достать чертежи системы Ткиев». Фарбо более полугода тщетно пытался в одиночку раздобыть информацию, при помощи которой можно было бы шантажировать главного инженера Ткил. Потом Хендрикс послал ему на помощь своих людей в черном, и они справились с задачей всего за пять дней. У агента под кодовым именем Гектор был дар доставать секретные данные из самых высокопоставленных источников. Гектор... Привычка Хендрикса называть членов бригады историческими именами всегда забавляла француза. но несмотря на вычурные клички, эти ребята знали толк в своем деле. Ткил, тактический кислородно-йодный лазер, был новым изобретением. Центавр желал иметь в своем арсенале и такое оружие. Однако тогда, как Джеймерик Даймемикс для получения правительственной сертификации предстояло несколько лет проводить разного рода испытания. Хендрик смог устроить все так, что опытный экземпляр был бы готов для проверки уже через шесть-восемь месяцев. Словом, компания могла спокойно объявить новое оружие своим изобретением. Фарбо поставил роспись и вернул папку Ахиллу. Надеюсь, теперь вы с командой наконец едете. Все зависит от распоряжения из Нью-Йорка. Из кармана Ахилловой куртки. Послышалось едва уловимое жужжание. Не сводя глаз с француза, он достал миниатюрную рацию. Хендрикс то и дело предупреждал Хила, что с Фарбо надо держать ухо востро. Француз коварен и формально не являлся членом Центавра. «Ахилл! В офис по секретной линии звонят из Нью-Йорка!» — сообщил голос. Фарбо, не подавая вида, что слышит голос ахилова собеседника, Продолжал невозмутимо рассматривать крест. «Документы подписаны, передайте в Нью-Йорк, что их перешлют по секретному каналу!» Фарбо заметил, как американец напрягся, услышав нечто такое, чего француз не мог разобрать. «Сам Хендрикс!» — пробормотал Ахилл. «Немедленно спускаюсь!» — быстро прибавил он и убрал рацию в карман. «Если не возражаете, я пойду отправлю сведения в Нью-Йорк!» проводил визитера взглядом и посмотрел на закрывшуюся за ним дверь. «Дурак!» — сказал он, опуская драгоценный крест на стол и открывая ключом нижний выдвижной ящик. Выполняя операцию в помоне, ребята из черной бригады жили в доме француза. Для передачи разного рода сведений они установили секретную систему связи, исключавшую возможность перехвата. Система действительно надежно защищала любые данные, однако Анри прослушивал не ее, а людей. Достав коробку, подарок, преподнесенный им самому себе за счет французского правительства, на которое тогда работал, Фарбо поставил приспособление на стол и открыл крышку. На внутренней стороне крышки располагались в три ряда 16 шестидюймовых экранов. Нажав на кнопку «Нижний офис», Француз оживил монитор, мгновенно установивший связь с камерой, что крепилась на потолочной трубе в требуемом помещении. На экране возникла четкая цветная картинка. Перед письменным столом, на котором стояли аппараты секретной телефонной системы, расхаживал взад-вперед один из людей в черном. Фарбо, улыбаясь, нащупал рычажок. Камера послушно повернулась к двери и замерла в ожидании. Француз включил установленную под ней лазерную систему и записывающее устройство. Ахилл, войдя в офис и не обращая внимания на товарища, мерившего пол шагами, прошел к шифратору данных, что стоял на столе. Если бы кто-то внедрился в систему, то услышал бы не слова, а лишь гудки и отдельные звуки. Фарбо это не касалось. Он, сидя в том же кресле, навел камеру на поднимавшего трубку Ахилла, и направил лазерный луч на его ухо, точнее, на наушник трубки. Таким образом, будет записываться уже расшифрованный разговор. «Чем хитрее ваше изобретение, тем проще оставлять вас в дураках. Берешь и подслушиваешь. Старый, проверенный метод». Переведя систему в режим автоматического сопровождения, Фарбо откинулся на спинку кресла. «Нехорошо хранить секреты от хозяина». «Так-то, друг Ахилл!» Несколько минут спустя замигала лампочка, извещавшая о том, что телефонный разговор внизу завершен. Фарбо, с улыбкой наблюдая за выходящим из офиса Ахилом, нажал кнопку выключения, потом воспроизведение и надел наушники. Послышались трески свист, затем нечто похожее на замедленную речь Дарта Вейдера. «Какие страсти!» Наконец сработал дешифратор. Своим мальчиком звонил лично мистер Хендрикс. «Для черной бригады есть новое задание. Француз ни о чем знать не должен». Фарбо слушал, закрыв глаза и почти не дыша. «Да, сэр. Это касается шалфея мудрецов. Иными словами, нынешнее дело первоочередной важности. Понятно?» «Вполне», — ответил Ахилл. «В ресторане «Берег слоновой кости»?» «Сегодня появится один человек. Наш агент в организации под Лас-Вегасом. Следует немедленно его ликвидировать. Ясно?» «Так точно, сэр. Имя объекта?» «Рис. Роберт Рис. Он предлагает нам сведения, имеющие отношение к шалфею мудрецов. Нас эти сведения уже не интересуют. В агенте мы больше тоже не нуждаемся. Недавно, сам того не сознавая, он себя скомпрометировал. Будьте аккуратны». Не исключено, что ему известно и об исчезновении людей в сорок седьмом году. Ли с Комптоном ни в коем случае не должны докопаться до правды. Все понятно. Да, сэр, я немедленно соберу команду, и мы отправимся в Лас-Вегас. Только ничего не говорите французу. Не беспокойтесь, сэр, мы прекрасно знаем, как с ним обращаться, ответил Хил. Еще раз повторяю, осторожнее с ним. Он очень опасен, изобретателен и прекрасно осведомлен. В частности, хорошо знай ту организацию под Лас-Вегасом. Ему рот угрозами не заткнешь. Кстати, он получил вознаграждение за работу в Кремниевой долине. Да, сэр, сейчас как раз любуется крестом. Замечательно. Стало быть, пока вы будете в Лас-Вегасе, ненасытной твари есть чем заняться. А что делать с отчетом об операции в General Dynamics? – Спросила Хилл. Пока ничего. Это дело отодвигается на второй план. Сейчас главное. «Разобраться с Ризом! Не теряйте даром ни минуты!» «Да, сэр!» Связь прервалась. Фарбо снял наушники, вернул в волшебную коробку выдвижной ящик и запер его. «Риз! Шалфей мудрецов!» Он встал, обернул крест черным платком, убрал драгоценность в стеной сейф, вернулся к столу, достал из выдвижного ящика девятимиллиметровый глок, Положил в карман пиджака цилиндр глушителя, а пистолет убрав в кобуру, взятую из того же ящика. На столе зазвонил телефон. — Да, — ответил Фарбо, подняв трубку. — Моя команда на день-другой уезжает из штата, — сообщил хилл Отлично! Я хоть спокойно позанимаюсь своими делами. — Конечно, сэр! Фарбо понял. Его корпоративный спонсор чем-то напуган. А чтобы не подразумевалось под этими словами имеет прямое отношение к группе события поэтому тариза и задумали срочно убрать причем определенно существует некая связь с исчезновением команды людей в сорок седьмом году следовало точно выяснить что стоит на кону и извлечь из этого как можно больше пользы фарбо взглянул на часы на сбор и перелет в лас вегас черной бригаде понадобится какое то время Если поторопиться, можно их опередить. Он тут же позвонил личному пилоту и велел готовиться к вылету в Вегас. Скоро он узнает, почему переполошились нью-йоркские бонзы. Глава восьмая. Горы суеверий, штат Аризона, 7 июля, 21.50. Для счастливцев, что позволяют себе предаться неспешным наблюдениям, пустыня благодатная, исполненная волшебных сил места. Как только заходит солнце, на сцене разыгрывается прекрасно ужасный танец жизни и смерти, благодаря которому не прекращается существование пустынных обитателей. Однако сегодня растерянные насекомые и животные покинули привычные места, и в безмолвной ночи царило тревожное напряжение. Газ дважды просыпался от шагов мула, устремлявшегося прочь от горы. Казалось, бак хочет сбежать. В конце концов, старик надел на него узду и привязал поводья к старому поваленному дереву. Мул, собравшись силами и увязая ногами в песке, попытался уйти вместе с бревном. Газ, наблюдая за потугами компаньона, сел на брезентовой постели, затем поднялся, быстро свернул ее. И начал собирать остальные вещи. Вообще, это ты прав, дружище. Мне тоже неохота тут оставаться. Затоптав догоравший уголь костра, он полил их остатками кофе и старой видавшей виды кастрюльки. Бак похоже понял, что происходит, оставил попытки удрать и стал ждать, когда хозяин нагрузит его. Едва газ отвязал поводья от дерева, как ночь пронзила глушительный крик. Старик заткнул уши и упал на колени бак почувствовав свободу поднялся на дыбы и перепрыгнул через хозяина чуть не ударив его по голове подбитыми металлом копытами газ не увидел как животное что есть дух уносится в ночную тьму ибо желал одного закрыть уши максимально плотно и хоть немного приглушить невыносимый рев упав на спину и корчась от боли старик принялся кататься по песку и бить по воздуху ногами Потом, не в силах терпеть пытку, перевернулся на живот, рискнул убрать от ушей руки и уперся ими в землю, чтобы встать. С трудом выпрямившись и снова воткнув пальцы в уши, он вдруг понял, что осатанелый крик раздается не снаружи, а внутри его головы. Он поднес руку к носу и почувствовал липкую кровь. Кровотечение остановилось, как только смолк адский поток звуков. Наступила оглушительная тишина. Гасу показалось, что он снова побывал под арт огнем на войне. Когда стрельба стихает, кажется, что даже безмолвие продолжает треветь. Сердце едва не выскакивало из груди. «Что, черт возьми, это было?» Равнодушная пустыня приняла вопрос, но не пожелала давать ответ. «Старик!» не без труда взял себя в руки и услышал что где то недалеко от лагеря кричит бак гас огляделся по сторонам и только теперь понял что мула нет бак позвал он и ему ответила лишеха даже гора смотрела на него своим древним лицом с предельным безучастием через восемь часов после того как аппарат врезался в землю легкий ночной ветерок все еще разносил по пустыне негромкие, потусторонние звуки. В одних обломках отражалась восходящая луна, другие были столь темными, что сливались с ночью. Одни куски металла были крошечные, другие достигали размеров походной палатки. В том месте, где аппарат ухнул на землю, чернела впадина. Отдельные части, отскочив в сторону, еще какое-то время светились от мощного удара. В некоторых До сих пор с тихим шипением пульсировала энергия. В этот момент, яснее прочих, слышался прерывистый звук, что исходил от большого уцеревшего ящика. Высота и ширина контейнера были футов десять. Из прикрепленных кверху бочков с громким шипением вырывались туманные струйки газа. Внутри металлического ящика что-то зашевелилось. Потом в боковую стенку. Вдруг стукнуло нечто огромное, присоединенное к ней снаружи цилиндры, оторвало и откинуло к валуну. На камень выплеснулась жидкость, он стал быстро таять, уменьшаясь в размерах, и вскоре просочился сквозь песок. Металлический ящик вновь стих, затем что-то так сильно ударило изнутри, что стенка содрогнулась, точно встревоженная поверхность спокойного озера. За происходящим наблюдали. Темное точно вулканическое стекло, глаза в ужасе расширялись при каждом содрогании контейнера. Из ямки, вырытой возле валуна на краю места происшествия, слышалось учащенное дыхание пришельца. Он пригибался так низко к земле, что от каждого его вздоха в воздух взлетало облачко пыли. Кроха-инопланетянин знал, что несмотря на раны, должен сидеть не шевелясь, Зверь в клетке мог почувствовать малейшее движение. Прижавшись к камню, пришелец замер и почти перестал дышать. Очнувшись после крушения, он закричал, подзывая товарищей, «Вдруг кто уцелел?» Ответа не последовало. Инопланетянин подполз к разбившемуся аппарату и копошился среди обломков, пока не наткнулся на металлический контейнер. Заметив, что фрактальная кислота из цилиндров Стекает в почву, вместо того, чтобы поступать в цилиндр. Пришелец испуганно округлил глаза и быстро уполз к большому камню, за которым сидел до сих пор. Поврежденная система безопасности не могла убить уничтожителя. Он очнулся от спячки и мечтал высвободиться из заточения. Металл снова выгнулся, на сей раз сверху. Зверь проверял, насколько прочна его темница и уже понимал, что ему по силам с ней справиться. От очередного мощного удара задрожал весь ящик. Отчаянно пытаясь не вопить, пришелец удерживал крик внутри головы и невольно мучил старого золотоискателя, находившегося у подножия горы. Расшатанный контейнер заскрепел под тремя острыми когтями. Зверь рассек стену сверху вниз, потом поперек, да с такой легкостью будто она была не из металла, а из оловянной фольги. Прорезав первую дыру, узник стал неистовствовать сильнее прежнего и вскоре расправился с ящиком, как с бумажной игрушкой. Луна закатилась за гору. Пришелец смог различить во тьме лишь неясные очертания зверя, но и этого было достаточно, чтобы глаза сами собой зажмурились от ужаса. Внезапно, Ночную тьму пронзил жуткий рев, и громкое эхо прокатилось по всей округе. Малыш-пришелец чуть было не поднял руки, мечтая заткнуть уши и не слышать чудовищных звуков, но сдержался и не выдал себя ни единым движением. Уцелевший инопланетянин из второй команды наблюдал происходящее из углубления в скале. Эта тарелка разбилась чуть выше. Большинство ее обломков разлетелись в разные стороны и врезались в твердую породу. Услышав звуки из металлического ящика, пришелец, невзирая на раны, проворно забрался вверх по каменистому склону и спрятался в нише. Он видел выжившего зеленого, чувствовал, как тот напуган, даже подумывал, не стоит ли, рискуя собственной жизнью, спуститься и убить его. Но в конце концов отказался от этой затеи. Раненый и слабый, он не успеет добраться до укрытия зеленого и станет жертвой зверя. Следовало набраться терпения. Первого инопланетянина так и подмывало выглянуть из-за валуна. Однако он и без того знал, хоть и воцарилась тишина, зверь еще здесь. Ему доводилось видеть чудище на воле. Лучшего охотника не сыскать во всей вселенной. его инстинкту самосохранения. Мог позавидовать кто угодно. Внезапно зверь взревел, развернул и расправил бронированные шейные отростки, точно птица крылья. Кошмарный вопль адресовался выглядывавшей за горы луне. Глядя на желтый шар, зверь резко качнул массивной головой, потом вдруг успокоился и огляделся по сторонам. Последствия долгой спячки отступали, мало-помалу возвращались силы. Дернув мускулистыми плечами, зверь наклонился к усеянной обломками земле. Из глубины его глотки вновь вырвался оглушительный рев, и все кругом затрепетало. Звук был настолько мощным, что переменил саму основу странного мира, в котором зверь очутился. Дно небольшой долины заволновалось, как поверхность озера. Молекулярная структура песка и камней преобразовывалась под воздействием невидимой звуковой волны. Уничтожитель подпрыгнул, обернув мощную шею бронированными отростками, нырнул в разжиженную почву, поднимая фонтан земляных брызг, и без труда поплыл. После часовой пробежки Бак остановился, встал на дыбы и закричал. Его не покидало чувство, будто за ним гонятся. Мешок, привязанный к спине, гремел кастрюльками и горшками, кирками и лопатками. Через десять минут, когда бак все еще несся прочь от горы, земли под его ногами вдруг прорезала трещина. Мул хотел было перепрыгнуть на другой край, но тот обвалился под его ногами. Перепуганный бак, съехав вниз, со всей силы рванул вверх и почти выбрался из расширявшейся расщелины, когда его заднюю правую ногу от копыта до хвоста пронзила резкая боль. Мул в панике закричал, а огромные когти невидимого врага глубже впились вплоь бак таращи глаза и продолжая неистово вопить дернулся вперед усугубляя свои страдания тут в его левую голень вонзился второй набор чудовищных когтей разрывая ее надвое и затягивая жертву глубже в расселянну на поверхности оставались лишь передние ноги и голова мула внезапно бака не стало по горам Прокатился неслыханный в этих местах победный звериный рев, за ним еще и еще один. Потом все внезапно стихло, и перепуганная ночь как будто затаила дыхание. Безмолвие разбавлял лишь тихий шепот, сыпавшегося с краев песка, в тех местах, где волна продвигалась вглубь пустыни. Услышав очередной дикий крик, газ снова заткнул уши минуту спустя смолкли даже отдаленные звуки и пустыню в которой раз окутала неестественная тишина потом донесся другой звук тоже крик но гораздо более тихий звук не стихал и напоминал говор ребенка газ посмотрел на гору и еще не решив что намерен делать тотчас же сорвался с места